Заключение. В тюрьме очень много разговоров. Кроме разговоров там ничего больше нет. Ограниченность информации и скученность превращают слухи в реальность, реальность в вымысел. Разные структуры обрастают ощутимыми образами и легендами, где сам чёрт голову сломит, что правда, а что нет. Разговоры это единственное стоящее, что есть в тюрьме. Я даже глубоко уверен, что немало необычных истин родилось в этих почас однообразных разговорах. Тут преимущество у того, кто умеет слушать собеседника, способен дать ему возможность сказать, да сочинить собственный, счастливый конец. По-моему, многие попадают в тюрьму преднамеренно, лишь бы их слушали. Здесь для этого есть все условия. Стены одинаково держат как персонал, так и спецконтингент». Каждый день с самого утра начинаются разговоры. Большинство совещаний неинформативные, важного там минут на 5-7, а остальное нереализованные амбиции оратора при должности. В камерах то же самое, только там совещания не прекращаются и ночью. И темы одинаковые, да и выводы очень похожи. Ко мне в кабинет заходит очередной гость с разговорами о разбитой машине, негодяях-коммунистах или необходимости причаститься. Но больше всего меня привлекали, да и сейчас привлекают разговоры про межгендерные отношения. В них я добился определённой виртуозности. Любой разговор несложно перевести на тему близости. А когда это делается осознанно, это забавляет. Когда это было? В среду? В четверг? В январе? В прошлом году. Опять клубы табачного дыма, чай или кофе, и рабочий день подходит к концу. Снова до завтра. Да. Человек дела слов на ветер не бросает. Сказал сделал, фигня. Только разговоры и есть. Настоящее дело оглянись, и ничего, ничего, кроме слов и не вспомнишь. Люди, лица, объятия потных женщин и их безобразных мужчин, красивые закаты и невообразимые северные пейзажи. Всё стирается из памяти, кроме слов или их интерпретаций. Если повезло и у человека есть слух, у него ещё остаётся музыка. Обычно злая, мрачная музыка, что всплывает в самый неподходящий момент, остальным же слова. Ветер любит слова. Он их теряет и коверкает. собеседник всегда понимает их превратно, и это прекрасно. Можно дурачить людям голову ещё пуще прежнего. Со временем ко мне стали обращаться и с личными вопросами. Кому-то нужен был совет по поводу близких, имеющих проблемы с алкоголем или наркотиками, у кого-то были сумасшедшие родственники, у кого-то сложная, нестандартная семейная ситуация. Тюрьма это и есть разговоры. Она соткана из них. Они её суть, плоть и сущность. Нормальному человеку в тюрьме не место. Я никогда не рассказываю жене и детям о своей работе. Иногда же нас спрашивает, но как только я начинаю что-то рассказывать, прерывает меня, говорит: "Хватит. Она не может этого слушать". Почему так? Однажды к нам пришла женщина, врач-психиатр, она проработала ровно 1 день. На следующий она уволилась, сказав только одну фразу: "Эта работа безнравственна". Остальные же как-то находят в этом удовольствие и примиряются со своей совестью. Вот и мы, с вами. Этот разговор с Пиночетом состоялся ещё в самом начале моей работы. Я его забыл, а потом вспомнил. Видимо, когда наконец понял, что именно имел в виду Пиночет, и испугался. Постепенно мысль о том, что эта работа безнравственна, всё больше укреплялась во мне. А ещё скука. Всё то, что меня так восхищало, что давало кураж и азарт, со временем стало серым, таким же, как и тюремные стены. Знаете, любимое занятие всех сотрудников – это считать дни до пенсии. Год за полтора же. Двенадцать с половиной лет в системе, и ты пенсионер. Но когда проходит этот срок, почти все остаются. Сливаются со стенами, коридорами, замками, ключами и прочей атрибутикой. Я знал все диалоги, все сценарии и варианты приключений, и мне стало скучно. Я приходил на работу, как в свой личный санаторий, где отдыхал, общался с людьми. занимался своими делами, а в перерывах лениво выполнял должностные обязанности, в какой-то момент я даже научился выпивать с самого утра с некоторыми из коллег. Однажды я вышел на работу после очередного отпуска и первым делом дернул к себе в кабинет бригадира санитаров, что было интересного, пока меня не было. За время вашего отсутствия в вашем присутствии не нуждались. Весьма нахально и с усмешкой отчеканил мой бригадир. У нас с ним были хорошие отношения, и он мог себе позволить такие фразочки, но оставшись в кабинете один, я почувствовал спиной, пятой точкой, короче, чем-то внутри, что это очередной гвоздик, забитый в гроб моей тюремной карьеры. Надо было думать, как и куда уходить. И стало понятно, что путей развития, собственно, два. или превращаться в тюремную крысу, в большую, толстую, уважаемую и имеющую вес в узких кругах, но крысу или валить. Неважно куда, главное не оглядываться. И я придумал план, результатом которого стало то, что я сижу на противоположной стороне глобуса и пишу всё это. Гораздо интереснее другое. Для того, чтобы понять, что находясь в системе ты оскатиниваешься и трансформируешься в урода, нужно 3 года после увольнения, минимум. За этот период, если человек не дебил, к нему возвращаются человеческие чувства и эмоции. Эмпатия, сострадание, сопереживание и тому подобное, а не только злорадство и цинизм, которые невольно взращиваешь в себе, работая в системе. Мне периодически приходится общаться с бывшими коллегами, и именно через 3 года я поймал себя на мысли, что мне с ними физически неприятно. Хотя раньше мы легко находили и общий язык, и общие интересы. Много позже, почти через 5 лет после увольнения, я проходил обучение на психотерапевта и вплотную столкнулся с психоанализом и экзистенциальной терапией. И только тогда у меня в голове сложилась полноценная картина моих отношений с Пиночетом. Он был мне не просто другом, учителем и наставником. Он провёл меня через психоанализ, обёрнутый в оболочку экзистенциализма. Ежедневно, очень аккуратно, постепенно, скрупулёзно и плавно Он занимался изучением, структурированием, проработкой и обучением меня на протяжении 4 лет. Это было удивительное открытие. Как любой порядочный будущий психотерапевт, я нашёл себе супервизора, и мы начали работать, прорабатывать какие-то моменты и заниматься прочей глупостью, которой занимаются в таких случаях. И тут мне стало удивительно скучно, потому что это всё уже было, но на гораздо более высоком, крутом уровне. Мне оказалось нечего прорабатывать. Я все это прошел давным-давно, и теперь это выглядело больше издевательством над супервизором, нежели работой со специалистом. А Пиночет принципиально не имел врачебной категории, поскольку считал, что той категории, которой он соответствует, не существует. И он был прав. И все.